Глава 11. Как же все-таки хорошо, когда есть кто-то взрослый, умный и опытный, способный быстро и четко проанализировать ситуацию и решить проблему. Магистр Теннбаум лучший, хотя я это уже не раз говорила. Конечно, мы бы и без него правильные выводы сделали рано или поздно, но точно не стали бы искать магнит для разного рода твари прямо сейчас. Ведь без помощи лича нам, скорее всего, пришлось бы спешно улетать, потому что с призраком Макс может и справился, а со модифицированных химер, которых, как выяснилось, когда-то давно создал на этих землях один опытный некромант, вряд ли. Ведь их значительно больше было. Теперь вот нет. Почти все они к Тирсам на закуску отправились. Даже жаль, такие интересные экземпляры для изучения встретились и так бездарно пропали. Ни химер, ни привидение, будто и не было ничего. Кстати, о многолапом призраке. Признаться, я раньше думала, что ашками только архимаги становятся, или как вариант, духи обычных магов, которые после смерти десятилетиями накапливают силу, не спеша на перерождение. То есть люди или не люди, но никак не животные, пусть даже и такие необычные. Но господин Тененбаум пояснил, что маг вполне может создать монстра, который впоследствии станет, если не потенциальным призраком класса А, то близким по силе и по возможностям точно. А если этот призрак еще и напьется магии гиблых земель… Короче, нам всем крупно повезло, что Макс – один из лучших некромантов 13-й Академии. Нам вообще с ним очень повезло. Хотя об этом я, кажется, тоже уже говорила. Не утилизируя дракон местное подобие каракатицы, наш очередной полет превратился бы в гонку со смертью. Потому что речная тварь отставать от нас не собиралась. Как и химеры. А все потому, что мы сами таскали за собой приманку для разного рода монстров. И даже не одну. Наличие чего-то такого я и раньше подозревала, когда не некротали напали на корабль, но даже не догадывалась, как эта штука может выглядеть. И уж точно не допускала мысли, что приманка находится у нас под носом. Следов ведь никаких не было. А магистр не сильно церемонись, заставил нас вытряхнуть содержимое всех сумок и чемоданов прямо на землю. После чего довольно быстро обнаружил несколько жемчужин в вещах Иваники. Это было большим сюрпризом. Особенно для драконицы. Она выглядела такой обескураженной, что даже Лич поверил в ее непричастность без всякой ментальной проверки, не говоря уже об остальных. «Но откуда? Я же недавно доставала из рюкзака зелья и разные специи. Зуб даю! Там ничего не было!» Воскликнула Ева, дернув плечом, на который Макс попытался положить руку, чтобы успокоить подругу. Удивление артефакторши сменилось раздражением. Мало того, что ее кто-то подставил, так еще и она, как выяснилось, подставила всех. Себя, нас, летучую шхуну. Хотя сердцем корабля поработали задолго до того, как мы взошли на борт, так что это не считается. Кто-то потратил много сил и времени, чтобы мы не добрались вовремя до Йоргарда. Интересно, почему? Нас хотели убить или просто задержать? А если убить, то кого? Дарана, Единственным, кто чуть не погиб, был именно он. В то, что охота идет на меня, я сильно сомневалась. Да и кому я нужна, кроме третьего принца демонов? «А он хочет вернуть меня в серый мир в целости и сохранности, чтобы использовать, значит, к покушениям не причастен». А в то, что жемчужные приманки оказались именно в рюкзаке Иваники, вызывало кое-какие тревожные мысли. «Что, если цель – драконица, а не княжеские сыновья? Мы ведь понятия не имеем, кто ее отец. Вдруг он тоже прознал о внебрачной дочери и решил от нее избавиться, как князь в свое время от Макса». Кто будет искать убийцу сиротки-артефакторши, когда на корабле были отпрыски повелителя водяных драконов, которые тоже могли пострадать? Да никто. Гениальное запутывание следов, как по мне, если эта версия, конечно, имеет право на жизнь. Ранение же Даррона тогда – просто случайность. Кстати, о птичках, вернее, о драконах, о том самом, которого ранили. Долг жизни княжич Еваники вернул, когда спас ее от Ашки, так что они теперь квиты. Надеюсь, история с поиском жениха для драконицы на этом и закончится. Не хочу слушать их грызню все оставшиеся дни. Без этого проблем хватает. Но почему тогда на нас раньше не напали? Спросила Ева, глядя на переливающиеся на солнце жемчужины. Маленькие такие, незаметные. Подруга легко могла их пропустить, копаясь в рюкзаке, потому что, во-первых, у нее там слишком всего много, а во-вторых, она прицельно их не искала. Полагаю, эти малыши запрограммированы на короткие выплески магии, а не на постоянную работу. Перекатывая на ладони проклятый жемчуг, сказал магистр Таненбаум. остальное время они спят под чарами отвода глаз. Точнее, отвода рук. Усмехнулся он, посмотрев на драконицу. «Я прав». «Адептка Янсен». Яванька схватила одну жемчужину и принялась пристально изучать. «Какая ювелирная работа!» Пробормотала она все больше, восхищаясь тем, что нас чуть не угробила. «Настоящий шедевр! А можно мне оставить себе парочку?» Девушка подняла глаза на декана. На нашего декана, а не на ее. Личивать глава факультета некромагии, а не артефактики. «Для более подробного анализа». «Нельзя!» Магистр ловко выхватил у нее улику, которую предварительно обезопасил от прикосновений, покрыв специальной магической пленкой за неимением у нас перчаток. Хотя вряд ли наш чересчур продуманный недруг оставил на жемчуге свои следы. Но вдруг. Или вы хотите пощекотать себе нервы, уходя от погони не кротали Янсен? Он упорно называл Еванику по фамилии, как и меня обычно, и Макса. Да, вообще всех адептов. «А разве мы не порталом в Йоргард пойдем?» Вклинилась в разговор Флоренс, которая вернулась вместе с чемоданами, едва опасность миновала. «Лучше бы не возвращалась, вот честно». «Как вы, господин Тененбаум?» Заискивающе мурлыкнула фея, которой явно хотелось поскорее добраться до драконьего княжества. «Госпожа Башен». Магистр смерил ее взглядом. «Вы всерьез полагаете, что путешествие через тирсовых хмарь менее опасно, нежели полет на драконе?» Но, а другие порталы здесь не работают». Перебил он, не дав ей высказать очередную гениальную мысль. Вернее, работают, но так, что из них можно никогда больше не выйти. Гиблые земли потому и гиблые, что тут слишком высокий магический фон, искажающий пространственно-временные конструкции, и тьма всяких магических ловушек. Как природных, так и рукотворных. «Мы еще немного поговорили, прежде чем каждый пошел своей дорогой. Наша пятерка в прежнем составе отправилась в Драконий край по воздуху, разве что Флоренс теперь ехала на Даррене, а не на Иванике». А Декан с Мейлин в магическом перстне пошли туда же туманными тропами серого мира, на которых бывший странник чувствовал себя как рыба в воде. Даже не знаю, как ректор согласился выпустить дочь за пределы острова, еще и через Тирсову хмарь, полагая под личную ответственность господина Таненбаума. Потому он и держит принцессу при себе. Когда она порывалась продолжить путешествие с нами, Декан запретил. То, что они вообще начали нас искать, было целиком и полностью заслугой Мейлин. «У моей призрачной соседки ночью случилось видение. Крупицы отцовского дара опять дали о себе знать. А может, она просто сильно она Вот и почуяла, что мы в опасности». Несколько часов ушли на убеждение отца. Надеюсь, ректорский кабинет это пережил, как и вся академия. Зато уговаривать лича совсем не пришлось. Он будто чего-то такого и ожидал, хотя способностями прорицателя не обладает. Потому и заявил ректору, что посетит Йоргард вместе с нами, чтобы мы и там не вляпались в какую-нибудь историю. И как-то сразу стало так спокойно. Драконий князь за Машками Тирана? Эка не видаль. Мы только что замочили призрака класса А. Вернее, Макс замочил, но я же помогала. Значит, и с князем как-нибудь справимся. Тем более, с нами будет самый шикарный маг Тринадцатой Академии. Еще и высшая нежить, к тому же. Магистр Танунбаум быстро вычислит, кто на нас покушался, и точно не даст нас в обиду. Ну, я на это надеюсь.